Глава шестая. Савхоз имени Королевы. Дуся с сердцем, по веерес, спустя ровное элиду сначала бречного испытания. Я удивилась, насколько моя сестра изменилась внешне. Она помолодела ещё лет на 10-15 и выглядела на 30 с небольшим. Волосы полностью избавились от седины, глаза стали сверкать ярче, и вообще она вся как-то ожила. Тар ир тоже засветился и не споскался своей туа глас. Отправив счастливую парочку готовиться к слиянию, я вновь застряла в кабинете, пытаясь разобрать отписку у магов по поводу того, чтобы устроить на каких-нибудь южных островах курорт. Надо же когда-то отдыхать. А это важное дело, просто необходимо делать с комфортом. В отписке же было разочарованно написано, что почти все годны для отеля острова находится во владении старших родов. Я немного проскинула мозгами и залезла в базу, где было расписано, что, где, у кого, насколько. Ага, вот же есть отнятый у третьего рода ауровый острова. Отправила запрос Стару Риу разобраться, почему это его подопечные этих самых островов не увидели. Удобно это дело, беспроводная связь, а то среди всех этих магов чувствую себя ущербной какой-то. Даже девочки все вновь пришедшие магии обучаются, а мне одной не дано, хотя ни одной уже. Дуся ещё появилась. Вздохнула, пытаясь справиться с приступом тошноты, который сегодня никак не хотел отступать. У меня даже теперь вместо Амурки под столом сейчас покоился тазик, а недовольная Анау перебралась под стол к королю. А Мя сегодня отсутствовал по причине каких-то сложных проблем в каком-то отдалённом районе столицы. а потому я скучала, разбирая донесения и решая проблемы. Экран громко пискнул, уведомляя о пришедшем сообщении. «Ага, маги якобы не заметили эти острова. И вообще, там сильная отмель, и рыбки не разговаривают, что ужас-ужас, не дай бог туда женщин загорать отправить». Сделала пометку «Найти виновного» и отправила обратно. Тут же пришло еще одно сообщение. А Тара Юди, который сегодня работал вместе с Таром Юти, по той простой причине, что мой мнительный муж побоялся оставить его рядом со мной. Между прочим, моего секретаря, кроме моего мужа, еще никто не покусал. «Вам посыльный от госпожи Валентины!» Быстро набила. «Проси!» В двери робко постучали, и в кабинет на коленях полз очень робкий лар. Удивленно воззиралась на это чудо природы, тащившая за собой огромный глиняный чан, набитый доверху землей. «Ваше Веричество!» – натуженно прохлепел он и поклонился, уперевшись лбом в пол. «Встаньте, Лар, и расскажите, по какому поводу пожаловали?» Мне уже интересно стало. Мужчина робко поднялся, оставив емкость стоять посреди кабинета. «Меня зовут Лар Зож, я к вам от госпожи Валентины, Говорил он громко, отчётко артикулируя слова. Госпожа прислала вам в подарок. Это найденное недавно растение Сор. Растение? Я ещё раз взглянула на чан. Даже высунувшаяся из-под стола голова Мурка заинтересовалась. Да, растение. Оно растёт только если ему петь. Мы никогда не пели, а потому не знали, что на нашей земле есть такое. Пока ел СЛР. Я тут же представила себе Валю, завывавшую посреди поляны. Ладно, поставьте пока в угол, ткнула рукой справа от себя. Что-то ещё? Лар перетащил растение в угол и снова вытянулся передо мной в струнку. Госпожа Валентина просит вас посетить наш, он немного помялся, что-то вспоминая, совхоз. У нас этим прохладным циклом оказался огромный избыток урожая. Госпожа просила вас, Ваше Величество, наладить поставки всем нуждающимся. Снова глубокий поклон. Я кивнула и быстро отписала Тару Юиди, чтобы он зашёл в кабинет. Секретарь явился меньше, чем через 2 минуты. Тару Юиди, объясните, пожалуйста, куда у нас идут основные поставки продуктов питания, попросила его. Избыток плодов идёт в города для того, чтобы Тары, не занятые выращиванием растений, могли ими питаться. — быстро ответил он. «Угу», — я задумалась. «Что-то вертелось у меня в мозгах такое, что было недоступно для понимания магов. А ну-ка, позови ко мне Тарлия». Вестник в ту же секунду сорвался с руки моего помощника. Лар же вообще сейчас стоял и старался не отсвечивать. Тарлий также показался в кабинете через пару минут. Что странно, он был один, без Изольды. Ваше величество, он поклонился. Тарлей, вы отслеживаете наличие продуктов питания в городах, так? Он кивнул и напрягся от моего тона. А отслеживаете ли вы наличие продуктов питания в поселениях Ларов? Кара переглянулись, а Лар вообще поспешил слиться со стеной. Нет, ваше величество, ведь салары сами выращивают еду, попытался откреститься глава обсерватории. «А чем питаются Лары с северных районов? Словом Божьим!» – прошипела я. «Я сейчас же узнаю всю информацию!» Он быстро развернулся и вылетел из кабинета. Видимо, Изольда сегодня отправилась контролировать Дусю, а потому не предупредила мужа о возможной взбучке. Тар-Юдей и Лар-Зош стояли посереди кабинета и нервно переминались ноги на ногу. «Тар-Юдей, найдите мне сопровождение!» Прихватите несколько компетентных магов, и мы с вами отправимся в гости к госпоже Валентине, распорядилась, вспоминая достаточно ли тёплых вещей взято у меня с собой. Секретарь Туджа отправил несколько вестников, и едва он закончил, как в кабинет бежала Изольда, таща мой тёплый синий бархатный плащ. Никак не привыкну к её таким выходкам. "Я с вами", только и сказала она. Собрались все быстро, минут за 15 Ама, я решила не беспокоить, так как планировала быстро вернуться. Тарли прибежал с каким-то списком, но озвучивать мне его не стал, так как все равно отправлялся с нами. Деревня Бун встретила нас с непроглядным туманом, который тут же рассеяли прибывшие со мной маги, открывая красную табличку с белыми буквами, повешенную на ближайшем к порталу дереве. Табличка гласила «Д. Бун. Совхоз имени королевы Инессы». Прочитав, я поняла, что медленно зареваю с краской. Это ж надо так предприятие сельхоз назначения обозвать. Никогда не думала, что мое имя будет на дереве висеть. Ларзош метнулся куда-то вперед, скрывшись за деревьями. Я удивленно подняла брови и неспешно отправилась в ту же сторону. От портала я успела отойти шагов на десять, прежде чем он полыхнул, и на поляне появился рассерженный король в сопровождении хмурого Лара Виба. «Инесса!» – громко начал он, но я его перебила. «Давай дома мне все расскажешь!» – отмахнулась с улыбкой. Подошла и, дернув его за косу вниз, поцеловала. Амя тяжело дышал и явно едва сдерживался, чтобы не задать мне словесную трепку. Я же перехватила его ладонь и потащила в деревню. Чем быстрее мы здесь разберёмся, тем раньше мне появится повод успокоить своего ненагрядного. На окраине деревни нас встречали все лары, Валентина и ещё три женщины. Лары стояли на коленях, все, кроме тех, с кем были связаны женщины. Те просто поклонились при виде нас. Ух, как социальный статус поднимается в зависимости от брака. Выдержав церемонию приветствия, Валя такие с гроба стала меня в объятия. И громко рассцеловала, отвердя о том, как она благодарна за то, что оказалась здесь. Весьма поzdравевшая Лармуа, избавившись от излишней худобы, также активно сейчас благодарил короля, правда, с поцелоями к тому не рес. Я кинула взглядом проживающих в деревне Ларов. Все выглядели весьма с ривами и благоговейно поглядывали на авалю. Никаких измученных работой полуголодных мужчин здесь не наблюдалось. Ну, рассказывай, что у вас случилось, поторопила я председательницу всего начинания. Идёмте в дом, там всё объясню. Она махнула рукой, подводя нас к двухэтажному добротному строению. Я гляделась. Ага, и ещё три таких же дома на фоне на ладан дышащих лочоньков. Строители, значит, и здесь побывали. Ева сдвигнул типовые дома для семейных пар. Но ничего, ещё немного, и все деревни будут хорошо застроены хорошими коттеджами. В доме тоже было всё хорошо, достаточно лаконичный интерьер, минимум мебели, всё такое деревянное. Усажены мы были за стол, на который тут же отправились всякие вкусные блюда из местной кухни. Поняла, что после тошнотного утра проголодалась. и начала потихоньку наворачивать разнасолы амиа просто выпил тёплый отвар трав и потребовал объяснения за каким харом мы сегодня здесь все собрались ваше величество у нас возникла большая проблема дело в том что мы нашли несколько диких насаждений соура и лал а в местном озере оказывается прекрасно растут водоросли из которых можно делать соусы И «Это все, помимо того, сколько в этом году мы собрали тонны рахуша, который сейчас в вяленом виде эстазисе дожидается отправки туда, где его смогут съесть. Наше поселение на зиму обеспечено всем. В городах все лавки и рынки уже забиты урожаем. Мы продали часть туда за хорошие деньги, но больше тарам не надо. Что нам делать? Не выбрасывать же?» – обозначила проблему Валентина. Ам нахмурился, а я повернулась к тару Лию. А Чейна, сменившему бумагу в руках, Тарлей, говорите, что у вас там в горных предместьях Салура в этом году неурожай. Посевы смыло пять циклов назад, и лары не смогли восполнить свои запасы. Средств на покупку у них нет, а потому восемь поселений сейчас голодают, так как у них уже наступил сезон холодов, сообщил учёный. То есть, в то время, когда некоторые поселения не знают, куда деть излишки, то другие голодают? Главное, лишь бы тары были сыты, я прищурилась. Амия положил свою ладонь на мою руку и обратился к тару Лию. Найти все поселения с голодающими ларами, узнать, есть ли еще излишки в южных регионах, выделить голодающим ежедневный паек и поставить наместником компетентного тара. исполнять. Едва он это произнёс, как Тарлей сорвался с места и выбежал из дома. Ларви же простат правил вестника. А я его предупреждала, меланхоличная это называлась Изольда со своего места. Не послушал. Может, сельхозинститут создать для аларов, за зиму обучить примерно 1000 мужчин, а весной нехай несут свои знания в массы, предложила одна из женщин. Ага. А кто занятия вести будет? шикнула на неё Валя. Я деревню не оставлю, тут без меня бардак начнётся, да и образованного человека на это дело надо. Я тут же задумалась. Вот буквально вчера я перечитывала Дусина Дасье, где Чёрным по белому значилось: аграном. Сташин её убийственный, так что дело должно выгореть. Главное мою сестрицу убедить, что дело нужное, дело важное. Выделить ей цикл на то, чтобы она по поселениям поездила, основные растения увидела, Элеонору с ней послать, пусть она ли с почв сделает. У Тара-Ирца магии огромное количество. Там, где надо, и земле, и растениям поможет. Так что можно попробовать». Озвучила эту задумку Аму. Тот, подумав, кивнул, мол, можно попробовать. «Здание только необходимое найти в городе». После вкусного и сытного обеда Варентина повела нас показать селение. Не такое уж и большое, что-то около ста домов, прижатых друг к другу. И это при том, что все насаждения находились по другую сторону перерезка, а расчищенного в деревне места хватило бы каждому на приличную постройку и небольшой огородик. «А почему ваши жилища находятся так близко друг к другу?» – встал у меня резонный вопрос. Не лучше ли было поделить территорию между всеми и завести своё небольшое хозяйство, Лармуа, смущаясь и виновато поглядывая на свою жену, объяснил. Зимой в ларум так теплее, и хвороста на очаги меньше уходит, а ещё, если чувствуешь, что совсем замерзаешь, можно быстро к соседу уйти, у которого теплее. Что? воскlichали и я, и Валя. Я не церемония зашла в первую же избушку и ахнула. Сплетённый из веток мебель топчан из травы в углу, а посередине место для костра. Всё, больше ничего здесь не было. Ну вот, а я ещё думала, чего они меня к себе не пускают домой. Обижалась. Валентина осмотрела помещение. — А твой домик как отапливается? — нахмурилась я. — Не знаю, — пожала она плечами. Там всегда тепло просто. Ваше Величество, в нашем доме стоят магические обогреватели, заряженные примерно на сто лет, пояснил Лар Моа, поникнув головой. А почему у остальных не стоят? Что-то я никогда не задумывалась о том, почему во дворце тепло. Лар несколько помялся, а тоскрево взглянул на короля и тихо сознался. Потому что делают их лишь в обсерваториях, и покупать Ларом их запрещено. «Да и Таре цены очень завышают для ларов». Последний он прошептал, опустив глаза к полу. «Так...» «Та — повернулась седуя, что Тарлия сбежал. «Ух, разгоню я этот ужатник!» Вышла из помещения. Ам уже гневно рассматривал соседнюю лачугу. «Мне нужно, чтобы ты уволил Тарлия с поста главы обсерватории!» — отчеканила. Муж покачал головой. не получится. Он самый компетентный мак и учёный, но его место просто некого поставить, только если Тара уйдти, но он не согласится, так как занят разработками и другой сферой деятельности. Обломал он меня. Тогда я требую у него наказания, надулась я. Как так получилось, что Ларам не дают пользоваться вещами, просто необходимыми для жизни? Не знаю, не думал, что дойдёт до такого. Лары, конечно, всегда считались ниже таров по статусу, но чтобы их так ущемлять...» Король разочарованно покачал головой. «Ну, если так подумать, то чего я ждала? Мы недавно тысячи ларов освободили из рабства, а я ратую за их нормальные условия жизни в свободном статусе. Надо менять к ним отношения, Ам. Иначе это все через пару поколений превратится в гражданскую войну». Необходимо уравнять их в правах старыми. Необходимо назначить наказание за такое обращение. Скосило глаза на Алара Виба, который тщательно что-то строчил на бумаге. Тарюдди не отставал от него. Надо найти женщин в Ристеб, которые пришли сюда, пусть составят законы по этому поводу. Те и права. Необходимо решать эту проблему, согласился муж. Но будь готова, что на это уйдёт несколько десятилетий. Ну, мы же бессмертные, усмехнулась я. Что ж, то а пару десятков лет я смогу подождать. Ваше величество, к нам подошла Изольда. Я знаю, как обеспечить всех ларов теплом. Она нас заинтересовала. И как же полюбопытствовала я. На острове Косион, где водится нау, также растут цветы жизни. Один цветок может обогревать территорию, пример это в 20 квадратных метров. Если цветы пересадить в горшки и каждый горшок поставить в жилище, то здесь всегда будет тепло. Тем более что ифина это цветок, почему-то они очень любят, и он у них растёт на острове в качестве неприхотливого сорняка. Тут же спасла своего мужа от моего гнева и сновидения. Отлично, обрадовалась я. «Необходимо выделить несколько ларов из каждого поселения и таров для перемещения, пусть добывают эти цветы, гончары пусть размножают горшки и вперед, этой зимой всем будет тепло». Тар Юди тут же отправил необходимые сообщения. «С основными проблемами вроде разобрались, а потому мы отправились на склад с продуктами, дабы посмотреть условия их хранения». «Да, условия были не ахти». В России любая санитарно-пидемическая служба поставила бы жирный крест на таком хранении. Сам склад представлял собой грубо обтёсанный деревяник среднего размера. После расспросов Лара осознали, что продукты, хранящиеся здесь, остались для нурд деревни, а нормальный склад для перепродажи строители выстроили за лесом, сразу на полях с рахушем. Придётся пригнать всю бригаду сюда, чтобы всё здесь перестроили. И вообще, на весь Эфион необходимо бригад пять, а то и 10, озвучила свою мысль Аму, который тут же вестником напряг кого надо. В целом деревня мне понравилась. Место живописное, особенно когда тумана нет. Рядом река, лес, птички поют, насекомые жужжат. В обсерваторию мне возвращаться не хотелось, так как там меня ожидала взбучка Тамя, который хмуры на меня поглядывал. Может быть, в Гилот отправимся? Ты мне давно обещал, спросила мужа. Ты не устала? Мне кажется, что тебе лучше прибыть во дворец и отдохнуть. Покачал головой он. Ну вот, расстроилась я. Живот вырастет скоро, потом до тех пор, пока ребёнок не подрастёт, никуда не выберусь. Почему? опешил супруг. Ну как? Куда я с маленьким ребёнком носиться буду? У меня руки отсохнут его таскать. Я вытянула перед собой ладошки, как бы показывая, что именно у меня будет отсыхать. Ты не будешь носить нашего ребёнка на руках. Тут же отрезал король. Чего это? спросила я, не обращая внимания на местное несирание, с любопытством на насзирающее. За ребёнком после его рождения ухаживает отец. Матери ребёнок приносит лишь на период кормления, добил меня муж. Да ладно, не поверила я. Именно так Отрезал будущий папаша всё так же глядя на мои ладони смутившись спрятала конечности за спину у нас в стране детьми чаще всего занимаются мамы огоршило его пам на минуту задумался нет за нашим ребёнком буду ухаживать я покачал головой не удивительно что у вас женщины в лес сбегали если бы вы у них детей отнимали тут же проворчала нашим ребёнком будем заниматься вдвоём И никаких больше разговоров по этому поводу, твёрдо сказала я. Но нет, иначе уеду на остров едва рожу, пригрозила ему. Амиа насупился, но кивнул, показывая, что принимает мою точку зрения.